Вон, возьми эту лошадь, ее тебе хватит на два дня. Вообще народ верит, что святой Георгий во время своей жизни разговаривал с дверьми, и они его слушались. Затем он говорил, «Уйди прочь, скройся», и они уходили. Иоанн Богослов Иоанн Богослов, по народному мнению, считается другом Христовым. Сам ему Бог сказал, «Иоанн Богослов, будь друг Христов». Потому он должен считаться братом Господа и вторым сыном Божией Матери. Бабы говорят, «Он презрел ее на старость лет». Взял свой дом и ухаживал за ней, сам подавал пить и есть. Тем показал пример, как люди должны ухаживать за своими родителями. На втором пришествии он будет судить тех людей, которые бросили своих престарелых родителей без всякого призора, и еще тех, кто ругается скверными словами. Засмолит их уста смолою, чтобы им тяжко было дышать. Народ верит, что Иоанн Богослов при жизни своей исцелял больных детей одним благословением, и от одной молитвы его разрешались женщины от бремени, причем он всегда обращался к востоку лицом. Так и в настоящее время... При трудных родах зовут старика, который тоже, обратившись к востоку, молится Иоанну Богослову, чтобы он женщине помог поскорее родить. Моисей Пророк Моисей Пророк, потому вышел святым, что он сорок лет пас овец и И ни разу не обругал ни одной овцы. Он тоже, по народному мнению, будет людей судить на страшном суде, особенно будет стоять за евреев и староверов. Если он переморит Иисуса Христа, который будет стоять за православных, то мы все пойдем в ад, а жиды в Царство Небесное. Иоанн Креститель Иоанн Креститель по народному понятию потому так называется, что он был крестным отцом Иисуса Христа. Его называли прежде не Иоанн, а еще как-то. Но когда Господь Шел на реку креститься, он сказал. Иоанн, иди за мной. И с тех пор его так и стали называть. Крестили они друг друга. Иоанн, народ говорит, не ел хлеба, не пил вина и никак не ругался. Весь он был в шерсти яко овца. Но после крещения... Вся шерсть с него свалилась. Кто к нему приходил креститься, он прежде три раза ударял костылем железным, чтобы отскочили грехи, как пыль от платья отскакивает. А потом уж крестил после этого. Илья Пророк Илья Пророк, как народ уверяет, Был Сидиана. До 33 лет не мог ходить. Родители его копали пни, были люди очень бедные. Однажды шел по земле Господь с Николаем Угодником. Увидя Илью, сказал, — Поди, подай нам напиться. — Я бы рад подать, да не могу идти. Господь взял его за руку, и он приподнялся с земли сам.